Чуик. Собираемся послезавтра на закате дня чеейчеей когда зайдет луна мы отправимся к северному озеру Будьте готовы к этому времени коричи Орки воины собирались покинуть горы Эльнат и отправиться за хронадонами Элитных орков воинов мобилизованных в пламенной крепости насчитывалось 120 единиц. В их руках виднелись сверкающие глефы, а сами орки, были облачены в кожаные доспехи. Пережив бесчисленное количество сражений, их можно было назвать настоящими ветеранами. Таким образом, если это задание обернется неудачей, для орков это будет весьма ощутимая потеря. Даже учитывая их невероятные способности к размножению, Это станет необратимым ударом по всей пламенной крепости, поскольку этим воинам пришлось пройти через бесчисленное количество сражений, чтобы стать по-настоящему опытными бойцами. Помимо некоторых игроков, никто толком ничего и не знал о прогрессе задания Вида среди орков. «У нас мало времени!» В ходе подготовки к заданию вид ненадолго вернулся в Манвентурию чтобы вместе со своими друзьями поработать над керамикой. По мере того, как товарищи производили на свет все большее количество работ, среди них начали появляться и вполне достойные изделия. «Значит, на этот раз ты будешь помогать оркам из пламенной крепости?» «Что ж, повеселитесь на славу!» «А разве охота на хронодонов не слишком опасная?» «Эти монстры летающие? А значит, убить их будет ох как непросто!» Работая над керамикой, друзья неспешно болтали. В основном новым заданием вида были заинтересованы ирен и Сурка. Эти две девушки любили посещать различные места, так что они увидели в этом возможность отправиться в очередное путешествие. «А можно и нам пойти?» Пилот, слушая их разговор, что уже не отказалась бы принять участие в новом приключении, а Хварен вовсе подумывала над тем, чтобы тайно отправиться вслед за Виидом. Белот часто снились их приключения в Джагалазе, ведь далеко не каждый день выпадает шанс пройти через столько захватывающих событий. Одна из самых главных причин, по которой люди любили проводить свое свободное время в Королевской дороге, это возможность насладиться чем-то новым. Вид сразу же увидел эти явные намеки о просьбе взять их с собой. «Ребята, вы явно не будете лишними в этом задании, но одно из требований, чтобы орки сами справились с хронодонами. Так что, если вы пойдете, то вы будете просто наблюдать за нами со стороны. Вот как? Понятно. Но я бы все равно хотела посмотреть, как это будет происходить». Несмотря на то, что вид дал свое разрешение, Мейрон все равно была сильно обеспокоена, поскольку она была ведущей телестанции перед ней стоял выбор – либо же поехать на студию и получить свои бонусы, либо же, чего она действительно хотела, отправиться в горы Эль-Надх. Мэйрон вела передачи в прямом эфире, а потому каждое ее отсутствие предполагало необходимость поиска замены среди других сотрудников, отчего настроение у девушки становилось еще хуже. «Не стоит об этом так сильно переживать, просто делай то, что хочешь делать», – успокоил ее пыл. «Нык-нык, я уже потратила весь свой отпуск в этом году», – со слезами на глазах произнесла Мэйрон. Девушке было жаль своих коллег, на которых взвалилась ее работа, а потому она решила вернуться в офис телестанции. Будучи ведущей, ей нельзя было забывать о главном, о своих зрителей. Охота на хронодонов! Прибывая в Манвентурии, Виит решил слегка изменить свой план. Первоначальный замысел заключался в том, чтобы изготовить скульптуры в виде птичьих яиц и использовать их в качестве приманки. Тем не менее, согласно условиям, требовалось поймать целых 35 хромадонов. Если бы в этом задании скульптор не мог бы непосредственно помочь сражениях, то сколько бы он ни пытался, все могло закончиться полным провалом. Это было действительно сложное задание, Если его попытки окажутся неудачными и орки понесут потери, то он потеряет не только очки расположения, но и высокую близость с ними. Однако вид был необычным скульптором и развил не только ремесленные навыки, но и атакующие, не говоря уже о его высоких характеристиках. Если содрать с хронодонов шкуры и выставить их на продажу, то можно будет неплохо подзаработать. Наверное. Как правило, средняя стая хронодонов насчитывает около 90 особей, и если от них избавиться, то оркам явно будет где заселиться. Через два дня Вит вернулся в пламенную крепость и встретился с вождем Бульчи. «Мне нужна услуга, Чвик!» «Что случилось, Чвик-Чвик?» «Мне нужны орки-воины, Чвик!» «Чвик-Чвик, говори, сколько орков тебе нужно!» Основываясь на текущем уровне близости и количестве очков расположения, вам доступны следующие войска. Орки-воины – 240 тысяч, орки-чемпионы – 80 тысяч, орки-шаманы – 5000. У вида было астрономическое количество очков расположения, а его близость с орками была настолько высокой, что ими впору было называть собратьями. Всего этого Коричи добился после того, как возглавил армию орков для борьбы с бессмертным легионом. «Думаю, для такого противника этого все равно мало», – подумал Виит, отметив, что по сравнению с тем, что он сделал для орков, их поддержка была весьма скупой. Однако он так думал, потому что не знал про орду орков, державших курс на мору. «Нужно около 10 тысяч орков-чемпионов, Чвик!» «Хорошо, Чвик-Чвик, я подготовлю их, Чвик!» Количество очков расположения перед орками уменьшилось. Если в битве погибнет слишком много орков, то Ивиида ждет неизбежный ущерб. С другой стороны, каждая выигранная битва будет преподносить оркам новый боевой опыт – что в свою очередь будет сказываться и на его очках расположения. Хронодоны были препятствием для дальнейшего развития орков, а, а значит, если это задание будет успешно завершено, то вида ждет целое море очков расположения. Чик, надо побыстрее с ними разобраться и двигаться дальше. Оживленные скульптуры, оставшиеся в крепости Варга, каждый день противостояли нашествию монстров. Поскольку им подарили жизнь, они считали своим святым долгом уменьшить популяцию здешних монстров. кра а Клад перворожденных виверн и огромного ледяного дракона тоже был высок. Они проводили разведку боем, исследовали окрестности и просто охотились на чудовищ. К одним из самых сильных из оживленных скульптур можно было отнести желтоватого – а также дуэт Феникса и Золотого Человека, который обстреливал монстров с воздуха. Благодаря этой бурной активности, оживленных скульптур, риск того, что эти области вновь окажутся захвачены монстрами, многократно снизился. кек «Куэк, куэк! Я вернулась!» – поздоровалась только что вернувшаяся третья Виверна. «Как хорошо, что среди нас есть третья Виверна!» Остальные виверны, которые в последнее время получили очень много личного времени, отнюдь не завидовали третьей. Из-за недобросовестной природы их хозяина третья виверна вкалывала днями и ночами, совершенно позабыв, что такое отдых. Хозяин просил передать, что ему нужно больше помощников, а потому он зовет нас в пламенную крепость. Распластавшись на животе, произнесла третья – Эти слова прозвучали для остальных виверн, словно гром среди ясного неба. «Ха? Э, и тогда нам нужно вылетать?» Хозяин сказал, что мы должны быть на месте уже завтра вечером. Учитывая расстояние между их текущим месторасположением и землями орков, виверны могли прибыть в срок только при условии, что вылетят прямо сейчас и будут лететь всю ночь». О, прискорбно! Гол-гол-гол! Кажется, я вспомнил, что у меня много дел. му у Ледяной дракон, Золотой Человек и Желтоватый наблюдали за этим разговором со стороны. Ледяной дракон, ты тоже должен туда прибыть. а ка ра Хозяин сказал, чтобы ты не забыл захватить и Золотого Человека. Кул-кул-кул! Не услышав своего имени, Желтоватый прищурился, покачивая хвостом, готовый был рассмеяться от радости. «Желтоватый, а для тебя хозяин передал крылья света?» Му -у -у -у! У Желтоватого вырвался непроизвольный стон. Горы эль -Надх. Вид прибыл в пункт назначения вместе со 120-ю воинами и приступил к операции. Дынь, дынь, дынь. Что ж, вроде бы неплохо. Задача вида состояла в том, чтобы своять каменные скульптуры в форме больших птичьих яиц. Вот где можно продемонстрировать настоящее искусство. И вправду, создание поделок было самым настоящим призванием вида. Поскольку он прошел путь скульптора с самого низа и повидал абсолютно все виды работ, в этом он был настоящим мастером. Тем не менее, ему нужно было до утра успеть закончить и разместить приманки, а потому времени было в обрез. Хронодоны плохо видели ночью и в сумерках, а потому выходили на охоту только тогда, когда солнце было уже достаточно высоко. Что такое работа в неурочный час и по ночам знал каждый рабочий в Корее. Лихен столкнулся с этим еще во времена начальной школы, а потому подобная задача не была для него невозможной. Нужно выбрать тенистое место, чтобы монстры издалека не заметили, что это фальшивка. Приманка должна быть такой, чтобы хронодоны не почувствовали подвох, а потому мы должны будем хорошо замаскироваться. Не было бы преувеличением сказать, что даже эти простые каменные скульптуры у Виида получились просто превосходными – Сами яйца были высечены из больших белых камней, а при помощи ветвей деревьев и травы они сделали небольшие гнезда, выглядевшие очень натурально. К работе были привлечены и орки, которые притащили ему 8 большущих глыб. Поскольку для привлечения хронадонов нужды были крупные птичьи яйца, орки принесли ему настолько большие камни, что их нельзя было даже обхватить руками. К сожалению, орки были по уши экипированы тяжелым снаряжением, из-за чего порядком устали, а потому не смогли снабдить вида еще большим количеством камней. Конечно, лучше бы было сделать побольше яиц. К тому же это увеличило бы наши шансы остаться незамеченными, тогда как хронодоны спустятся на землю. Из-за нехватки камней вид просто отсекал ненужные части, а затем заливал камень глазурью. Изготовление керамики всегда сопряжено с изысканностью и уточенностью, однако Вид сделал яйца такими, что те просто имели нужную форму. Если приманка сработает, значит эти яйца и вправду стоят того, чтобы их съесть. Это был самый настоящий новый способ применения скульптурного ремесла. «Ничего себе! Отличная работа! Это большая круглая штука и вправду похожа на яйцо!» – восхищалась Рамуна, поглаживая камень. Белот тоже прохваживалась между скульптурами, пытаясь отыскать хоть какой-то недостаток. Однако все, что она видела – это аппетитные птичье яйца. «Использовать ваяние в подобных целях!» Никогда не думал, что это возможно. Конечно, я не самый большой специалист в культурном ремесле, но, кажется, у него просто бесконечный спектр возможностей. С восходом солнца хронодоны просыпались и сбивались в стаи, отправляясь на охоту. Вит со своими друзьями и орками тщательно замаскировался, спрятавшись в вырытых ямах и прикрывшись листвой и ветками кустарника. Он хотел, чтобы орки максимально четко выполняли его приказы, а потому трансформировался в коричий. И вот над деревьями показалась туша пролетающего хронодона. «Давай, спускайся, приятель!» Группа с нетерпением ждала, пока первый из хронодонов завидит добычу и опустится на землю. Монстр, который как раз и был занят поиском сегодняшнего завтрака, увидел птичьи яйца аккуратно выложенные в тени деревьев. Затем Хронодон описал еще один круг, проверяя окрестности на наличие других монстров или его соплеменников, которые тоже могли заявить свои права на еду. Как только Хронодон опустился на землю, прятавшиеся орки тут же с криками бросились к нему. В атаку прикончим его. Вместе с этим активировалась стальная ловушка, и на монстра упала прочная сеть. Хронодон начал извергать потоки пламени, однако опытные орки осторожно избегали смертоносного огня, обходя его с флангов. «Дзинь, оркам удалось успешно избавиться от одного хронодона. Количество оставшихся монстров – 34. Вы подобрали кожу хронодона». «Неплохое начало!» Через некоторое время к приманке прилетело еще несколько хронадонов и орки продолжали свою охоту. Благодаря превосходно оборудованным ловушкам и опыту элитных воинов-орков охота шла куда легче, чем они предполагали. По оркам в общей сложности удалось ликвидировать целых семь хронодонов. Вид тоже сражался в рядах орков, трансформировавшись в коричьи а потому процесс охоты на монстров протекал еще быстрее. Через несколько атак им удалось выяснить, что лучший момент для нападения – это когда хронодон открывает клюв, чтобы попробовать воштеленное яйцо на вкус. Чтобы орки оставались достаточно сильными, нужно немного отдохнуть. Солнце было уже в самом зените, и в с орками решили устроить небольшой перерыв, перекусив вяленым мясом. Пока что операция продолжалась без малейших потерь, а задание понемногу улетелось к завершению. Во второй половине дня хронодоны начали появляться небольшими стайками по 2-3 особи. Несмотря на увеличившийся риск, под руководством харизматичного вида орки без малейших колебаний выскакивали из своих укрытий и вступали с хронадонами в ближайший бой, нанося им колющие раны своими копьями. Благодаря тому, что вид взял с собой лучших орков со всего племени, охота протекала относительно легко. Уровень самого вида тоже был достаточно высоким, а оказавшись на земле и попав в сети, не представляли собой никакой угрозы. До завершения задания оставалось убить 21 монстра, а затем в небе появилось целых 5 хронодонов. Стая сделала круг над деревьями, и три хронодона решили спуститься вниз, чтобы разведать обстановку. Пэл, прятавшийся позади в качестве зрителя, судорожно сглотнул. На этот раз потери вполне реальны. Остальные друзья вида тоже нервничали. Если эти три хронодона поймут, что яйца поддельные, то у них возникнет большая проблема. А если орки начнут атаковать приземлившихся, Прямо здесь, то на них сверху обрушится вся мощь двух оставшихся хронодонов. Виет не считал это задание особо сложным, однако понимал, что если орки будут поджарены огнем и погибнут, то у него возникнут неприятности. Разве им не стоит атаковать прямо сейчас? Еще немного, и хронодоны поймут, что яйца поддельные. Им следует как можно быстрее разделаться с этими монстрами после чего отступить и ждать следующей возможности. Рамуна и Сурка сильно переживали, глядя на то, как монстры обнюхивали яйца. Тем не менее, вид не давал оркам сигнала к началу атаки, а те продолжали оставаться в своих укрытиях. И вот хронадоны подошли к яйцам, намереваясь их съесть. Оркам определенно следовало бы воспользоваться этой возможностью, а не просто бездействовать. Наконец, хронодоны стукнули своими клювами по яичной скорлупе. Наружная оболочка фальшивых яиц треснула и наружу клынул завораживающий мясной запах. Хронодоны принялись поглощать разбросанные по округе небольшие яйца. е ке ке, -ке. Вкусно! и ю и ю Вот это вкус! Потрясающий аромат! Сколько я себя помню, летающим в этих горах я ни разу не ел таких замечательных яиц. кья -лу -лу -лу. Эти три наглеца собираются съесть все без нас! Два летающих на деревьях Ранадона тоже приземлились, желая поскорее отведать приготовленных видом яиц. Монстры опустились на землю перед самыми яйцами, аккуратно ступая ногами, чтобы их не раздавить внешняя обволочка небольших яиц была изготовлена из запеченной глины, а внутреннее содержимое представляло собой смесь труусиных яиц с пряностями. День хроодоны оценили приготовленные вами восхитительные яйца, текущее значение готовки увеличилось. Но кормив монстров виду удалось поднять свои кулинарные навыки. Однако для самого вида эта новость была отнюдь не самой хорошей поскольку монстры ели, не заплатив за еду. вид не прощал клиентов, которые питались бесплатно. «Хм, живыми вы отсюда не уйдете!» Виид жестом отдал подлый приказ оркам атаковать монстров прямо во время еды. Всего секунду назад монстры спокойно обедали изысканными блюдами, как вдруг отовсюду раздались крики, и на них упали стальные сети. «Вперед!» Вместе с орками в атаку ринулся и Виит. Лапы хронодонов попали в ловушки, а их крылья увязли в сетях. Прекрасный сюрприз посреди обеда. Техника секущего ножа активировал свой навык Виит. Это была простая, но эффективная техника, обладающая разрушительной силой. Хоть он и мог воспользоваться более продвинутым навыком техникой секущего ножа лунного света, но в облике орка у него было слишком мало маны. Оказавшись сковаными, хронадоном ничего не оставалось, как дышать огнем, однако Виит с орками заранее спрятали на деревьях и за камнями баклажки с водой. На всякий случай Виит приготовился к самым непредвиденным обстоятельствам и разместил поистине впечатляющее количество ловушек. Но что больше всего удивило хронодонов, это внезапно выскочившие орки прямиком из некоторых птичьих яиц, внутри которых они скрывались день благодаря вашим выдающимся способностям и руководству лидерство увеличилось на один. После удачного истребления сразу пяти хронодонов до завершения задания оставалось уничтожить всего 16 единиц. Хоть количество заготовленных яиц, в том числе и ловушек, изрядно уменьшилось, убито было больше половины от необходимого количества монстров. Коричий – «Ты действительно обладаешь всеми качествами настоящего вождя, чви-чвиик!» «Некоторые твои трюки действительно хитры, чви -к. Вид получил от орков множество похвал. «Скоричи мы сможем сделать это даже до захода солнца, чви-чви!» «Если мы кого-то упустим, они приведут сюда всю стаю, чви -к. «И тогда нам конец, чви-чви!» «Коричи, ты гордость орков, чви -к. «Уверяю тебя, мы всегда будем братьями!» Даже если не сможем жить с тобой бок о бок, чуи-чуи». Вид расслабленно смотрел в небо и ожидал появления новых хронодонов, слушая болтовню орков. Но тут после одной из фраз у него по спине пробежали мурашки. Э, «Что ты имел в виду, когда сказал жить со мной бок о бок, чуи?» Это потрясло его намного больше, чем появление даже пяти хронодонов. «Я про мору, чуй. Мы хотим прийти в мору, коричи, чуи-чуи-к!» «Расскажи-ка поподробнее, чувик «Сейчас Коричи живет со своими братьями в пламенной крепости, Чвик!» «Но когда он закончит свои дела, то вернется в свой дом на севере, Чвик!» «Мы хотим быть с Коричи, чвик, чвик. «Лицо вида пожелтело!» «Что значит мы?» «Во что? Еще больше?» «Всего лишь 150 тысяч, Чвик!» «Разве ты не рад, Чвик?» «Конечно же Коричи рад, Чвик-Чвик!» Это можно сказать по его лицу, Чуик. Поздравляю, коричи, Чуи-Чуи-Чуи. Мора, которую он с таким трудом лелеял и поднимал, в конечном итоге станет пристанищем для орды орков. Поскольку Виит жил жизнью рядового орка, у него не было никаких предрассудков против этой расы. Он гордился культурой и архитектурными достижениями Моры, но при этом не имел никаких дискриминационных чувств орков оркам. Наоборот, даже саму расу орков он считал вполне привлекательной. Однако природа орков была такова, что они совершенно не платили налогов. Я слышал, что если заставить орков платить налоги, они поднимут мятеж. Они собирались жить на земле вида и не платить налоги. Но что еще хуже, так это их невероятная скорость на размножение. Это даже представить себе было вольно Нет, Они попросту не смогут добраться до севера целыми и неверудимыми. Чувство направления у орков хуже некуда. Они либо забредут туда, куда не надо, либо встретятся с опасными монстрами и умрут. И вообще, я не слышал никаких новостей о том, что орки собираются перебраться на север». Если бы орки обладали навыком морской навигации, то дело было бы куда более опасным, но, к счастью, путешествие по суше было дальним и опасным, а потому ничто не могло гарантировать того, что хотя бы часть от этих 150 тысяч орков сумеет добраться до моря. Если они захотят плыть морем, то в лучшем случае все, что у них получится сделать, это срубить бревно. А даже если они что-то построят, то течение отнесет их в другую сторону. Плоты будут сделаны грубы, а веревки быстро размокнут и размотаются. Они не смогут даже с волнами справиться, которые моментально опрокинут их самодельные лодочки. Ну или, по крайней мере, на их пути встретится хотя бы одна буря или водоворот. Виид надеялся, что орки вымрут до того, как успеют добраться до севера».